8 февраля Полураспад Сильно много сенсаций разом – напрасная трата. Публика поохает и забудет. Необходимо их дозировать сенсации. Подавать маленькими порциями. Умберто Эко Инга и я катались по темзе и гуляли по парку. И Инга спросила, не присоединится ли к нам она. И я позвонил и она неожиданно присоединилась и мы втроем вкусно поужинали непальскими деликатесами трапеза протекала достойно и чинно со стороны мы должны были казаться вполне благополучной парой и в который раз за эти недели я подумал господи неужели это все какое сволочное это слово неужели как будто и не обязывающий ни к чему невинный вопрос но неспроставить начинается на «Не». В нем самом уже содержится ответ. Ответ, который каким-то издевательским образом умудряется при этом воодушевлять. «Неужели это все?» «Не все, не все, еще не все». В нем надежда, которой на самом деле уже нет и не будет уже никогда. «И отпадет от частицы «Неужели?» Это обманчиво-вопросительная подчастица «ли». А то, что осталось, само собой распадется на почти восклицательное «не» и безапелляционно-утвердительное «уже». И не будет больше смысла себя обманывать. Не надо будет делать вид, не надо притворяться и играть. Играть станет некому, некого и не для кого. Разошлись зрители Уехал режиссер, заперся в своей техничке с гардеробщицей-осветитель, и даже рабочие сцены, забыв о спектакле, буднично бухают за кулисами. Остались трое – она, я и тот, который наверху, если он вообще там есть. Драма, а может комедия, состоит в том, что единственный персонаж, который хочет что-то изменить, сделать этого не может. А те двое, что могут – не хотят. Не классический такой треугольник, контрреволюционная ситуация. Ждать больше нечего, смотреть не на что. Пьеса, красиво начавшись, пережила по всем канонам завязку, кульминацию, развязку и даже финал. Шоу окончено. Один мужик завершил показ. Всем спасибо. Занавес. Это была хорошая пьеса. Ты можешь судить об этом по единственно верному признаку «ты» пережил катарсис. На Новый год я подарил ей стихи. Купил тетрадку, переписал в нее из старой своей папки то, что показалось еще не умершим или вдруг неожиданно воскресшим, добавил то, что родилось попутно, а на обложке вывел «с новой жизнью». Она, полистав, очень грустно сказала «ты попрощался со мной, да?» Я пожал плечами. Я не знал ответа. Я пожал плечами и отвернулся. Когда перестала хватать тепла, а боль измочалила сердце вслякать, ты просто сказала «Любовь умерла». Я думал, что я разучился плакать. Она положила тетрадку на тумбочку у изголовья кровати, туда, куда кладет на ночь свой телефон, чтобы я случайно не увидел ее переписки с Пьютридием. Или не случайно. Она ведь знает про взломанное электронное логово льва. Тетрадка лежит там и сейчас. Пошалюка я еще немножко. Засуну ее за тумбочку, будто упала. Уверен, не заметит.